Теперь было приятно смотреть в бинокль. По полю все больше и больше лежало неподвижных серых тел. Там и сямо люди копошились группами, поднимали кого-то и падали сами, срезаемые огнем. Реже стали цепи, но и редкие не подались, не дрогнули, не повернули, не разровнялись но с упорством заводных фигур шли вперед и были близки к стрелковым окопам их первые ряды. Атака, опущенная железную волей вождей, шла, не останавливаясь к намеченной цели. И дошла. Отдельные солдаты, ошалевшие от грохота разрывов, от вида раздираемых на куски людей, От ужаса носящейся смерти с белыми мертвыми лицами ринулись на стрелковые окопы и их подхватили где на штык, где просто под руки, забирая в плен. На глазах Морозова их строили, и он видел ничего не понимавших людей, переставших быть людьми. Когда наступил осенний вечер, с ним на поле, усеянное тысячами трупов, сошел полный таинственных шорохов сумрак. Артиллерия смолкла, но поле стонало стонами. И где-то близко, стараясь обратить на себя внимание, кто-то кричал плачущим голосом «Алло! Алло!» Острая и пьянящая радость ударила в голову морозову. Смерть ходила кругом, смерть звучала в задавленных стонах и хрипениях, а морозову хотелось петь, кричать и смеяться. Но эта радость продолжалась недолго, продолжалась лишь тогда когда еще не перестало гудеть в ушах оружейным гулом, и стоны раненых неслись из темнеющей дали. На другой день, когда стрелки чествовали обедом спасших их артиллеристов, когда говорили тосты о взаимном братстве родов войск, о единой и неделимой русской армии, этой радости уже не было. Было приятно, было дружное чувство неразрывности, была гордость смотреть на пушки, укрытые со всех сторон ветвями, на их задорные, хвастливые, вздернутые к небу дула, но та вчерашняя радость уже отлетела. «Что это было?» — думал Морозов. «Простая жажда жить...» Или это чувство пришло мне оттуда, из четвертого изверения? Или, быть может, повеяло и на меня амафором Пресвятой Богородицы, спасшим нас от смерти и плена? Неразрешимые, странные задавала война загадки. Там, где надо было ждать ненависти, несла она любовь. И там, где должна была быть любовь, туда несла она ненависть и злобу. Одних, соединенных годами общей жизни, говорящих на одном языке, одними мыслями живущих разъединяла она, других, взаимно чуждых и говорящих на различных языках, соединяла и связывала трогательную, искупающую зло любовью. Запомнилась Морозову история лихого армейского гусара Аркаши Павлова. Был Аркаша милый, славный мальчик, учился в императорском лице и уже кончал его, когда подошла война. Подошла и захлестнула его жаждую подвига, желанием умереть за родину. Он умолил родителей отпустить его в Николаевское училище, окончил его, и в разгар войны был выпущен корнетом в гусарский полк. Аркаша приехал в полк и сразу пропитался духом полка, его славою и глубоким сознанием, что для того, чтобы по заслугам иметь высокое счастье служить в этом полку, носящем имя великой княгини, он должен сделать необычайный подвиг. Все подвиги, совершенные раньше до него, казались ему мелкими. «Его подвиг!» Подвиг Аркаши Павлова должен быть особенным, потому что он корнет агополка, а в этом полку нет и не было рядовых подвигов. Примечание имеется в виду 12-й гусарский-ахтырский генерала Дениса Давыдова, ныне ея императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны, полк. Наименование на 1914 год. Чуть не прямо из вагона Аркаша Павлов попал в конную атаку. На новом скрипучем седле, работая экономического общества на буланом казенном коне задонских заводов, атаковал Аркаша австрийскую пехоту. Он скакал, и сзади него скакал трубач, Помнил Аркаша, что проскакал он мимо каких-то людей в сине-серых шинелях. Одни кидали ружья и поднимали руки вверх, так смешно точно делали гимнастику. Другие становились на колени. Смешные. Разве ахтырские гусары тронут тех, кто бросил оружие и сдался, думал Аркаша. Третьи стреляли. Никого сам не рубил Аркаша, хотя и занес над головой тяжелый златоустовский клинок с вороненной насечкой, сделанный под старый венгерский, с матерью Божией, окруженный ангелами, выгравированной с левой стороны под Эфесом. Рубить был некого. Эта сволочь сдавалась. Жалкие были люди». Аркаша жаждал подвига и схватки насмерть, и смерть казалась ему радостью. Он проскакал все линии австрийского боевого порядка и несся все вперед и вперед. — Это еще не атака, — думал он. — Какая же это атака, когда я еще не рубил? Я должен рубить, ибо где же иначе подвиг и слава? Я еще недостоин быть... Ахтырским гусаром! Уже остановился его эскадрон, и по сигналу аппель гусары скакали к резервам. — Ваше благородие, назад! — кричал ему трубач. Но Аркаша не слушал. С красным возбужденным лицом. С пухом усов на верхней губе и блестящими восторгом глазами скакал Аркаша на уставшей лошади в гору и вдруг увидал на пригорке человек шесть австрийцев. «Вот оно!» — подумал Аркаша и выше поднял шашку над головой. «Теперь-то оно самое и будет!» Жутко и сладко стало на сердце полыхнулась зорницей мысль подвиг Аркаша своими молодыми глазами отлично разглядел впереди старик высокий худощавый в седых усах высокое шако обшито позументом примечание Шако, один из головных уборов, использовавшихся в начале XX века в ряде европейских армий, в том числе и австро-венгерской, о которой здесь и идет речь, представлял из себя суконную шапку с жестким каркасом и широким околышем, сужающуюся кверху. Офицерские шако в верхней части украшались галунами. Аркаша увидал, как старик взял у солдата ружье и прицелился в него. Вот он подвиг, — подумал Аркаша и дал шпоры коню. Это и осталось его последним ощущением. Надал конь ходу, и ничего больше не стало. Небытие охватило Аркашу Павлова. Очнулся. «Чужой лазарет» и «Немецкая речь». Забавные в нелепых крахмальных кокошниках и сестры Аркаша понял — ранен в плену. И вот тут-то, в этом австрийском лазарете, Аркаша узнал чудо христианской любви. Он лежал на офицерском, а не пленном положении, Каждый день его навещал высокий худощавый старик и с ним красивая седая дама. Старик справлялся об Аркаше, держал его руку в своей тонкой породистой руке и смотрел на Аркашу серыми глазами из-под нависших бровей, а в глазах были слезы, капли росы в седом мху. Смотри, Рита, я убить его мог. Такого молодого и прекрасного. Вижу, скачет на меня один. Я, стрелок хороший, по козлам никогда не промахивался, Взял ружье у ординарца и чуть в сердце не угодил, На сантиметр бы ниже и положил бы насмерть. Аркаша узнал тогда в лазарете, что он чуть не зарубил, австрийского начальника дивизии. Вот это был бы подвиг! А начальник дивизии, какой-то граф, богатый и знатный, возился с ним, обставил его комфортом, вылечил его, выхлопотал ему обмен на австрийского пленного и отправил в Россию. Когда Аркаша уезжал, начальник дивизии и его жена провожали его Плакали, как над родным сыном. Старик говорил ему, «Кончится война, вы к нам гостить приезжайте. Замок у нас прекрасный, имение, охота отличная. Ведь я, дорогой мой, чуть вас не убил. Да и как же мне было поступить, Когда вы скакали на меня, чтобы меня зарубить?» И думал тогда Аркаша, И где же мой подвиг? Не в любви ли есть больший подвиг? Морозову все это рассказывал сам Аркаша. Что сильнее, смерть или любовь? И не победит ли некогда любовь и саму смерть? Думал Морозов. Совсем по-другому переживал войну штаб-турбач кавалерийского полка Дмитрий Агеевич Ершов. Мобилизация застала его в казачьей станице по дороге в Слободу-Тарасовку, куда он ехал в пятидневный отпуск, чтобы получить родительское благословение на брак с Марьей Семеной Солдатовой. Ехал он в мундире. Золотая цепь жалованных государем часов была пущена по борту, шинель новенькая тонкого сероватого под офицерская сукна висела на руке и сверкал на рукаве мундира золотой сверхсрочный шеврон. Ершов был доволен собой. Было только неприятно, что нельзя было ехать во втором классе, а приходилось быть в третьем с мужиками и рабочими. Он сидел на деревянной скамейке вагона третьего класса, быстро бежавшего мимо полей, где шла уборка богатого урожая, Ершов глядел в окно и хмурился. Он мечтал, как он сел бы, если бы было можно, в отдельное купе первого класса, развалился бы на малиновых бархатных подушках и закурил бы благовонную сигару. А почему нельзя? Что я, хуже, что ли, офицеров? Я артист.